Синбад-мореход Первое путешествие Синбада-морехода Жил когда-то в городе Багдаде купец по имени Синбад. Отец оставил ему в наследство много денег, Но Синбад с детства привык к беззаботной жизни И быстро растратил почти все деньги отца И пришлось ему продать свой дом Чтобы купить корабль И заняться торговлей в заморских странах Долго плыл его корабль по океану Как вдруг вдали показалась земля И все матросы Очень обрадовались Корабль остановился Неподалеку от берега И матросы вместе с Синбадом Подплыли на лодках К большому зеленому острову Прекрасные цветы Высокие красивые деревья Росли на этом острове А на ветвях деревьев Звонко пели заморские птицы И матросы Вдоволь налюбовавшись этим дивным зрелищем Развели на лужайке костер И стали готовить себе обед Но не успели они пообедать Как раздался громкий голос капитана Кричавшего с корабля «Скорее! Скорее! Бросайте все и возвращайтесь на корабль! Иначе вы все погибнете!» Но матросы уже и сами перепугались Потому что остров... Вдруг задрожал, зашевелился и стал погружаться в воду. Матросы кинулись к лодкам, но лодки перевернулись, и мало кто из команды добрался до корабля. Потому что на самом деле это был вовсе не остров, а гигантская рыба, которая заснула 300 лет назад. Ее спина торчала из воды так долго, что сначала покрылась песком, а потом обросла травой, цветами и даже деревьями. Но когда матросы развели на спине у рыбы огонь, она проснулась от сильного жара и погрузилась в океан. И на этом месте поднялась настоящая буря. Высоченные волны обрушились на корабль и помчали его в неведомую даль. К счастью, Синбад вынырнул на поверхность океана и успел ухватиться за опрокинутую лодку. Два дня его носило по волнам, а на третий прибило к берегу какой-то неведомой земли. Выбравшись на берег, Синбад упал и лишился чувств. А когда очнулся, увидел рядом с собой людей. Они дали Синбаду напиться воды, а потом спросили — Кто ты и как сюда попал? И Синбад рассказал им про свое путешествие и про гигантскую рыбу, которую все приняли за остров. А потом спросил у чужеземцев, а вы кто такие? И те ответили, что служат у царя Индии и привели Синбада к своему царю. И царь, выслушав историю Синбада, очень удивился и сказал «Ты умный и храбрый человек, Синбад, оставайся у меня, и я сделаю тебя богатым человеком, будешь служить начальником гавани». И Синбад согласился. Каждый день он проводил время в гавани и записывал прибывающие в Индию корабли. Он надеялся, что когда-нибудь появится у пристани корабль из Багдада. И вот однажды Синбад увидел корабль, очень похожий на его собственный. Он поднялся на борт корабля и сразу узнал капитана и уцелевших в буре матросов. И, конечно, очень обрадовался. «Как я рад!» — воскликнул он. «Что вы живы и добрались до Индии!» Но капитан не поверил ему и спросил «Кто ты такой? Неужели вы меня не узнали? Я Синбат, хозяин этого корабля!» «Этого не может быть! Ты просто обманщик! Мы видели собственными глазами, как Синдбат утонул!» Тогда Синбат напомнил капитану, как нанимал его в Багдаде, и как они приняли огромную рыбу за остров, а потом рассказал о том, как он спасся от неминуемой гибели. И только после этого капитаны-матросы признали Синбада и тоже очень обрадовались. Зато царь Индии очень огорчился, узнав о том, что Синбад хочет вернуться на родину. Царь очень полюбил Синбада, и долго уговаривал его остаться в Индии, но Синбад не согласился. Тогда царь купил все его товары и на прощание подарил Синбаду много золота. А Синбад накупил в Индии много других товаров, которых не было в Багдаде, и вернулся домой. Дома он продал все, что привез из Индии, И снова разбогател, и дал себе слово никогда больше не покидать родной Багдад. На этом и закончилось первое путешествие Синбада-морехода.